Глава десятая. Страховка не подействовала. Ничего не жжётся, сказал довольный Потапов, прислушиваясь к ощущениям в животе. Я выздоровел. Это помогла минеральная вода, купание в горячем источнике и море. Жалко, что всё взорвалось. Приятный был курортик. Но зато астероид не прилетит и динозавры не вымерут. Куда это меня занесло? Потапова очень удачно отшвырнуло взрывом почти на полпути от моря до места, где его ждала трансферная коробка, так что шагать ему осталось совсем недолго. Он благоразумно решил не задерживаться в юрском периоде, раз уж и жжога прошла. Как-то он устал от спасения всех динозавров. Забегая вперед, скажем, что астероид не прилетел, катастрофы не случилось, динозавры не вымерли, а благополучно эволюционировали в дракона, в которые и живут теперь на нашей планете буквально повсюду. Не зря Потапов старался. Теперь он немного чувствовал себя виноватым перед Кощем. Тут его кормил колбасой, а Потапов развалил ему место работы. но предотвращение всемирной катастрофы наверное важнее Потапов совершенно не представлял куда идти кругом был одинаковый лес кое-где затопленный Вася дружище ты уцелел как я рад Возможно Потапов не был бы так рад если бы знал что дрон номер 16 Вася должен был его уничтожить в момент проникновения на объект М135 Дельта, но Кузин с скотчем, обмотавший его сломанную ножку, заизолировал какую-то деталь Васьенова организма, и приказ об уничтожении Потапова не дошёл до нужного механизма. Правильно, говорил Кузя. Без скотча в путешествии никуда. Васю взрывом отнесло чуть ли не на окраину Пангеи, но он просканировал пространство, вычислил Потапова и вернулся к нему. И теперь завис над левой головой Потапова, ожидая распоряжений. Вася, а в тебе случайно какой-нибудь навигатор не вмонтирован? А то я абсолютно не знаю, где искать мою коробку. Вася включил сканирующее устройство. Ты на оранжевый свитер наведись. подсказал Потапов: в этом серо-зелёном лесу ничего нет такого ярко-оранжевого, как мой свитер. Вася так и сделал. Он быстро определил нужный объект. Потапов бодро двинулся по пеленгу и уже почти дошёл, как вдруг, конечно, всякие неприятности всегда случаются с героями в конце приключений, когда они уже расслабились и предвкушают отдых. Неприятностью Оказался огромный динозавр с крупной зубастой головой, мощным хвостом и маленькими ручками. Так нечестно! Все же говорили, что в юрском периоде нет тираннозавров. Возмущённо завопил Потапов и бросился на утёк. Это был вовсе не тираннозавр, а аллозавр, ящер значительно меньшего размера. Но Потапову хватило бы и этого. На бегу Потапов вытащил из сумки бумажку и закричал Аллазавру: "Не имеете права! У меня страховка от хищников!" И бросил страховкой в Аллазавра. Может Аллазавр ее развернет, начнет читать, заинтересуется, а Потапов тем временем убежит? Но Аллазавр попался неграмотный. Прекратите немедленно. Мне доктор запретил волноваться. Мой гастрит превратится в язву желудка, задыхаясь, крикнул Потапов. Но Аллазавр медицины не интересовался. А возможно, он догадался, что у Потапова нет никакого гастрита и из зажигалки в животе тоже нет. Вася возбуждённо зачирикал и свернул направо. Потапов увидел впереди, куда повёл Вася, нечто ярко-оранжевое. Он на месте. Скотч почти отклеился. Свитер сполз и еле держался. Если бы Потапов замешкался на пару дней, свитер бы отвалился от дерева, упал в папоротники и Потапов никогда не нашёл бы места перемещения. А теперь он из последних сил впрыгнул в коробку, рванул свитер и нажал на красную кнопку, позабыв, что должен приложить к ней QR-код. Зубы Аллазавра клацнули, рядом откусили край коробки. Блямс. "Ну как?" прозвучал у него в ушах взволнованный голос Кузи. "Всё получилось? Ты выздоровел?" "Выздоровел", еле ворочая языком, пробормотал Потапов. "Я чуть-чуть тут посижу в коробке. Я так устал от этого ящера. Какой вкусный у нас воздух. Как легко дышится. И никаких тираннозавров. В юрском периоде нет тираннозавров, там аллозавры, поправил Кузя. Напиши отзыв на нашем сайте, что ты в восторге от моего бюро путешествий. Что тебе больше всего понравилось? Пожалуй, колбаса со средаточился Потапов. Да, колбаса в еурском периоде восхитительная. А лозавры гораздо хуже.